Такую квартиру Марина видела второй раз в жизни. Но нет, а была подобием, а это была настоящая. Там у Светки было все слишком модно, дорого и чуждо. А здесь, то ли из-за расстановки мебели, то ли из-за обилия книг и картин, то ли просто потому, что это была жилая квартира, то есть вещи лежали и стояли, как им вздумается — а некоторые просто валялись. Но только страха перед несомненной роскошью этого жилья почему-то не возникало. По первому ощущению, здесь должно было быть комнат сто. Как потом выяснилось, их и правда было много. «Только половину квартиры пустует», — грустно сказала Анечка. «Один двоюродный брат в Амстердаме, другой в Норильске, тетка с мужем на Камчатке». Так что кроме нас с папой и вали Ермаковой тут никого нет. Хорошо еще гости приезжают. — Разве Валя Ермакова живет у тебя? — спросила Марина. — Ну не жить же ей у тебя дома, там нет даже отдельной комнаты. А у меня полно места. В общежитии тоже нельзя. Общежитие вообще плохо действует на неподготовленных людей. Ну чего ты на меня так смотришь? «Ты же в свою единственную комнату пустила этого московского крокодила. Почему же я не могу?» «Крокодил!» — захохотал Стасик. «Совершеннейший крокодил это, Жанка!» «А у тебя не спрашивают?» — оборвала его Анечка. «Есть хотите?» Марина из вежливости сказала, что не хочет, но Анечка, к счастью, ей не поверила. Потащила за собой на кухню, огромную и уютную... Распахнула Настя холодильник и стала вытаскивать самые разные продукты. Она торопилась, кое-как взламывала банки с консервами, кое-как резала колбасу и сыр, и в этой ее торопливости было столько дружелюбия и гостеприимства, что Марина ее не узнавала. Куда девалась манера цедить слова, строить презрительно брезгливые рожи, за которые они с Ксаной так на Анечку злились, куда вообще девалась та противная соплюха? Когда они пили кофе, чудесный только что, смолотый, явился Анечкин отец. Это был седой, но очень симпатичный, молодой почти человек, с веселыми глазами и очень подвижным породистым лицом. Где-то Марина этого человека уже видела, но где — не могла вспомнить. — Здравствуйте, — сказал он, — а я так боялся, что вот сейчас приду домой, у нас никого нет. Ты накормила гостей. — Эй, вы сыты? — Прекрасно. Так, а теперь я скажу, кто это. Вот он, Стасик, а ты, ты Марина. И я тебя, Марина, знаю. Ты, конечно, меня забыла. И где тебе помнить какого-то старого идиота с его розами? И Марина вспомнила. Это было восьмого марта, когда она разносила почту и делала вид, что этот праздник... Не имеет к ней никакого отношения. Ей совершенно наплевать, что кто-то его празднует, что кого-то поздравляют и кому-то делают подарки. И там, внизу, у почтовых ячеек, когда она раскладывала письма, к ней вдруг подошел какой-то человек. Она плохо его разглядела. И протянул букет роз. С праздником, милая девушка. Осторожно, они с шипами. А потом она очень долго, чуть не целый год, помнила эту фразу, эти цветы, и ее радовало, что так все-таки бывает. Анечкин отец захохотал. «Мир тесен!» — сказал «Перпендик ятсо». И смертельно побледнел, узнав гениальной актрисе девушку-почтальона. «Поздравляю вас, Марина!» «И вас, Стасик, тоже!» Стасик был наверху блаженства, его принимали всерьез. Мало того, оказывается, о его существовании знал сам Анечкин папа. — Ладно, ты сказки не рассказывай, скажи лучше, за телефон заплатил? — Заплатил. Вот квитанция. Марина впервые видела такие отношения в семье, и такая семья ей нравилась. Вспомнила своих родителей. Долгую совместную жизнь вчетвером в одной комнате, придирки отца, робкую участливость мамы. И ей стало ужасно их жаль. Жаль за то, что они не могли быть с ней, И с Алькой такими благодушными, остроумными и легкими не могли они приглашать в свой дом ее и Алькиных друзей.